Глава 22 Пропан взорвался», — сообщил мне детектив Коутер. Я стоял, привалившись к машине скорой помощи и прижимая к лбу пакет со льдом. Пострадал я не сильно, учитывая обстоятельства, но собственные раны всегда кажутся больнее. В общем, ни мои царапины, ни внимание, которое они ко мне привлекли, не доставляли мне никакого удовольствия. На той стороне улицы дымились обломки дома у Уимбла. Пожарники до сих пор ворошили и поливали водой горы тлеющего мусора. Дом не развалился целиком, однако в самой середине огромный его сегмент испарился от крыши до основания. И, разумеется, здание лишилось солидной доли своей рыночной стоимости, моментально угодив в категорию недвижимость, нуждающуюся в ремонте, зато с хорошей вентиляцией. «Итак», — продолжал Колтер, — «Куимбл выпускает газ из настенного обогревателя в звуконепроницаемой комнате». Вбрасывает нечто горючее, мы пока не знаем, что именно. А сам убегает, пока не рвануло. Култер замолчал и присосался к бутылке «Маунтин Дью». Его Адамово яблоко несколько раз подпрыгнуло под толстыми складками жирной плоти. Он заткнул бутылочное горлышко указательным пальцем, утерся рукавом и посмотрел на меня так, словно это я запретил ему пользоваться салфетками. «А зачем ему звуконепроницаемая комната? Как думаешь?» Я покачал головой и тут же понял, что этого делать не следует. «Больно. Уимбл работал видеомонтажером, предположил я. Может, звук писать надо было?» «Звук писать», — повторил Коултер, «А не людей пытать». «Точно», — подтвердил я. Колтер покачал головой. Ему-то явно было ничуть не больно. Он качал так несколько секунд, разглядывая дымящийся дом. — Угу. А ты-то здесь зачем? Что-то я не очень понял, Декс. — Конечно, не понял. Я всеми силами пытался избежать расспросов и всякий раз. Стоило кому-то затронуть тему, хватался за голову и морщился точно от жуткой боли. Разумеется, я понимал, что рано или поздно мне придется выдать объяснение, причем убедительное. «Конечно, можно соврать. Мол, навещал захворавшую бабушку. Но проблема в том, что копы склонны проверять подобные ответы. Увы, у Декстера не было ни больной бабушки, ни какой-либо иной благовидной причины оказаться у дома во время взрыва. Подозреваю, что валить все на случайность тоже мало толку». Короче, за все время, с тех пор, как я сумел отлепиться от асфальта, дохромал до дерева и привалился к стволу, изумляясь, что по-прежнему способен двигать руками-ногами, за все время, пока мне обрабатывали царапины и пока я ждал приезда Колтера, за все эти долгие минуты, складывающиеся в часы, я так и не сумел придумать ничего маломальски правдоподобного. — Ну так что? — настаивал Колтер. — Что ты здесь делал? Белье из прачечной забирал. Пиццу развозил в свободное время. Ну, денек выдался. Я-то считал Колтера полным дебилом, способным разве что рапорт о ДТП составить. А он вдруг шути вздумал. Да еще с эдакой профессиональной невозмутимостью. Как бы он и про меня не догадался. Не сложил бы ненароком два плюс два. Мне впрямь грозила опасность. Призвав на помощь все свое хитроумие, я решил обратиться к проверенной временем тактике и подсунуть большую ложь в тонкой обертке из некоторой правды. Послушай, я прикрыл глаза и втянул воздух сквозь зубы. Блистательная актерская игра. Прости, все плывет. Наверное, у меня сотрясение. Ты сюда-то приехал до сотрясения, Декс, усмехнулся Колтер. Может, вспомнишь, зачем? помню нехотя признал я просто просто неважно себя чувствуешь договорил за меня он угу ясно кивнул колтер и на одну невероятную безумную секунду я поверил что он меня отпустит напрасно «Неясно другое какого черта ты тут ошивался сложно объяснить пробормотал я конечно сложно воскликнул колтер — Ты же до сих пор не объяснил, Декс, ты скажешь мне или нет? Он вытащил палец из горлышка бутылки, сделал глоток и снова заткнул горлышко пальцем. Бутылка опустила больше, чем наполовину, и свисала с пальца, будто странный пугающий биологический отросток. — Понимаешь, мне все-таки как бы следует знать, потому что в доме тело... Меня тряхнуло с головы до пят. — Тело? — переспросил я с обычной своей проницательностью. Ага, тело, в смысле труп. Колтер кивнул, глядя на меня почти весело. Я с ужасом осознал, что мы поменялись ролями. Теперь болван из нас двоих. Я. Ну да, тело находилось в доме, когда тут все бабахнуло. Да избежать оно не могло. Связано это. Как ты думаешь, кто будет связывать человека до взрыва дома? И. — Убийцу, наверное, — промямлил я. Так — Так-так, — поддакнул Колтер. — Значит, ты считаешь, тут замешан убийца? — Ну да, — пробормотал я. — Но не ты, верно? В смысле, не ты его связал и дом подорвал, да? — Слушай, я видел, как от дома кто-то отъезжал, буквально в момент взрыва, — припомнил я. — И кто же это был, Декс? Может, ты имя знаешь? — Ам Об это сильно помогло. То ли последствия сотрясения сказывались, то ли что-то другое, однако меня вдруг сковало странное оцепенение. Колтер что-то подозревал, а любое расследование неизбежно выльется для Декстера в неприятности, пусть я сейчас сравнительно и невиновен. Детектив не сводил с меня взгляда, и хотя рассказать ему хоть что-то было необходимо, Я, даже несмотря на сотрясение, понимал, что имя Вайса называть нельзя. Машина зарегистрирована на Кеннета Уимбла. Дом тоже ему принадлежит, кивнул Коултер. Да, верно. Он механически покивал, как будто эти сведения имели какой-то смысл. Естественно. Значит, по-твоему, Уимбл связывает этого типа в собственном доме. а потом взрывает этот дом и уезжает на машине прочь, типа хочет провести лето в Северной Каролине. Мне снова показалось, что детектив не так-то прост. Какая неприятная мысль. Я-то думал, что имею дело с губкой Бобом, а он настоящий Коломбо, острейший ум в невнятной оболочке. Я, всю жизнь скрывавший свое истинное лицо, «Введем в заблуждение более убедительной маскировкой. Теперь, распознав отблески прежде скрытого разума в глазах Колтера, я почувствовал, Декстер в опасности. Понадобится не детская смекалка, и не факт, что даже этого будет достаточно. Понятия не имею, куда он поехал», — отозвался я. «Так себе начало, но лучше ничего не придумалось». «Разумеется». И кто он такой, тоже не знаешь. Если б знал, ты мне сказал бы, правда? Конечно. К сожалению, ты понятия не имеешь. Ага. Отлично. Тогда расскажи мне, что ты тут делал. Вот так. Круг замкнулся. Отвечу правильно, и я прощен. Но если ответ не обрадует Колтера, ну и внезапно поумневший друг с большой вероятностью Доведет да дело до конца и остановит бег Декстер-экспресса. Я оказался по уши в дерьме, а мой мозг безуспешно пытался пробиться сквозь туман. Просто... просто... Я уставился в... Потом скосил глаза налево, как бы подбирая нужные слова для ужасного признания. — Она моя сестра. «То — То! — удивился Колтер. — Дебора. Твой партнер, Дебор Морган. Она в больнице из-за этого урода. Я сделал убедительную паузу, чтобы Колтер сам додумал недосказанное. — Это-то я знаю. Он глотнул лимонада, опять заткнул горлышко и подвесил бутылку на пальце. — И что? Как ты его отыскал? — Сегодня утром в школе, — пояснил я. Он снимал на видео из машины, а я запомнил номер. И проследил. Колтер кивнул. Так — Так-так. И вместо того, чтобы сообщить мне или лейтенанту, или хоть школьному охраннику, ты решил с ним самолично разобраться. — Да, — признал я, — потому что она твоя сестра. — Я всего лишь хотел, — начал я, — убить его. Эти слова окатили меня ледяной волной испуга. — Нет, просто... просто... — Зачитать ему его права, — уточнил Колтер. Надеть наручники. Допросить с пристрастием. Взорвать его дом. Может быть, — выдавил я, как бы нехотя признавая ужасную правду. э, -э, -э хотел, понимаешь, слегка его встряхнуть. Вот как, — произнес Колтер, А потом... Я пожал плечами, словно мальчишка, застигнутый с презервативом в руках. Потом в полицию сдать. «Живым!» — уточнил Колтер, изогнув мохнатую бровь. «Конечно!» «Не воткнуть у него нож со словами «вот тебе за сестру!» Боже милосердный! Я не то чтобы вылупил на него глаза, но изо всех сил постарался изобразить полнейшую невиновность. Колтер молча разглядывал меня долгую томительную минуту. Затем опять покачал головой. «Не знаю, Декс, что-то не складывается!» Я скорчил гримасу болезненного непонимания, даже притворяться не пришлось особенно, и переспросил, в каком смысле. — Ты всегда все делаешь по правилам, — задумчиво пояснил он. — И сестра у тебя коп, и отец твой копом был. Ты никогда ни во что не ввязывался, ну просто бойскаут. А тут друг решил сыграть в Рэмбо. Колтор отпил из бутылки скривился, точно в Маунтин-Дью чесноку напихали. Я ничего не упустил? Она моя сестра. — Ну, это я уже понял, — отозвался он. — А больше ничего не скажешь? В голове шумело, язык с трудом ворочался, а легендарная сообразительность меня покинула. Я тупо качал тяжелой головой, а Колтер наблюдал. И мне подумалось... Какой опасный человек! Но вслух сумел только выдавить. Извини. Колтер еще раз осмотрел меня и отвернулся. Похоже, Докс насчет тебя был прав. Буркнул он и пошел через дорогу к пожарным. Отлично. Только Доукса не хватало вспомнить с довершения нашей очаровательной беседы. Всего несколько дней назад я жил в разумной, упорядоченной вселенной, и вдруг она взбрыкнула. Сначала ловушка, потом из меня чуть было не сделали живой факел. А теперь человек, которого я считал пешкой в борьбе против разума, обнаруживает какие-то невероятные глубины интеллекта. И в довершении всего он на одной стороне с выжившими останками моего личного врага, сержанта Доукса. Еще чуть доброго продолжит дело Доукса там, где тот его бросил. В погоне за бедным несчастным Декстером, а если и этого мало, по мне так больше, чем достаточно, я по-прежнему подвергался страшной опасности от Вайса. Да уж, хорошо бы стать кем-нибудь другим. Увы, этот фокус я пока не освоил. Я побрел к своей машине, когда от обочины отделился худой призрачный силуэт и зашагал рядом со мной. — Ты был здесь, когда все случилось? — спросил Исраэл салгера «Да», — ответил я. «Дальше что? Спутник свалится с небес мне на голову?» Он немного помолчал, потом остановился. «Знаешь, это не ты объект моего расследования. Приятно слышать. Тем не менее, учитывая события последних часов, я только кивнул. Однако очевидно, то, что здесь случилось, имеет отношение к инциденту, который произошел с твоей сестрой. А это мое дело», — пояснил Сальгера, — Я порадовался, что до сих пор молчал. «Знаешь, одна из основных моих задач — отследить, не совершают ли наши сотрудники противоправных действий», — продолжал он. «Да», — ответил я, — всего одно слово. Он кивнул, по-прежнему не сводя с меня взгляда. «У твоей сестры большие перспективы. Жаль портить такую карьеру. Она до сих пор без сознания. Она ничего не сделала». Не сделала! согласился он. А ты? Я просто хотел найти того гада, который ее ранил. Сальгира подождал, не скажу ли я еще что-нибудь. Через минуту, показавшуюся мне вечностью, улыбнулся, потрепал меня по руке и пошел прочь, туда, где Колотер снова размахивал бутылкой Маунтин-дью. Я смотрел ему вслед. Сальгира и Колотер о чем-то поговорили. Посмотрели на меня и отвернулись к дымящемуся дому. Ладно, хуже уже не будет. Понурив голову, я поплелся к своей машине. В лобовое стекло угодил облому рухнувшего дома, и оно треснуло. Я с трудом сдержал слезы. Сел за руль и поехал домой.